прятать всю жизнь. Ты, наверное, болен, Морд. Сейчас же заткнись, сказал он по-прежнему бодро. Ты, наверное, очень болен. У тебя, наверное, нервный... Ср... Заткнись, заорал он, чтобы было мочи. И изо всех сил швырнул кофейную кружку. Крутясь в воздухе, она полетела в гостиную, врезала своконное стекло и разлетелась на кусочки.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 поверила, не знаю, как мил Раэм, и поверила, и правда мертв. Он правда был не заряжен.